Служилый класс становится землевладельческим. Изложенное историческое сопоставление поможет нам представить себе, какой вид приняло общество в рамках удельного порядка. Здесь прежде всего останавливают на себе внимание бояре и слуги вольные, дружина князя. Среди удельного общества XIV века этот высший класс является в значительной степени социальным и политическим анахронизмом. В его общественном положении находим черты, которые совсем не шли к удельному порядку, к общему направлению удельной жизни. Строгое разграничение служебных и поземельных отношений вольных слуг какое проводят договорные грамоты князей XIV и XV веков, мало согласовало с естественным стремлением удельного княжеского хозяйства соединить личную службу вольных слуг с землевладением в деле, закрепить первую последним и тем обеспечить удовлетворение важной и дорогой потребности княжеского хозяйства нужды в ратных людях. Возможность для вольного слуги соединять службу в одном княжестве с землевладением в другом противоречило стремлению удельных князей, возможно, более замкнуться, обособиться друг от друга политически. С этой стороны бояре и вольные слуги заметно выделялись из состава удельного гражданского общества. Положение остальных классов в уделе определялось более всего по земельными отношениями к князю, в отчиннику удела. Хотя землевладение теперь все более становилось для бояр основой общественного положения, Однако они одни продолжали поддерживать чисто личные отношения к князю, вытекавшие из служебного договора с ним и сложившиеся еще в то время, когда не на земле владения основывалось общественное значение этого класса. Такие особенности в положении служилых людей не могли создаться из удельного порядка XIII-XIV веков. Они, очевидно, были остатками прежнего времени – когда ни князья, ни их дружины не были прочно связаны с местными областными мирами. Они не шли к Верхней Волжской Руси с каждым поколением подвергавшейся все большему удельному дроблению. Самое право выбирать место службы, признаваемое в договорных грамотах князей за боярами и вольными слугами и бывшей одной из политических форм, в которых выражалось земское единство Киевской Руси, Теперь стало несвоевременным. Этот класс и на севере по-прежнему оставался ходячим представителем политического порядка, уже разрушенного, продолжал служить соединительной нитью между частями земли, которые уже не составляли целым.